Глава 29 девятая вышел из ванны и попал в мир ароматов кофе и специй. Кухню нашёл по запаху и уютному свету, льющемуся оттуда, дошёл до двери, прислонился плечом к косяку и замер, любуясь открывшейся картиной. Амалия, заколов волосы в высокий хвост, готовила. Готовила для него. Шумела вытяжка, на плите стояла сковородовок, в которой что-то жарилось, а сама Амалия, стоя к нему спиной, что-то быстро нарезала. Сейчас на ней был мягкий домашний костюм, аккуратная попка, обтянутая брюками, привлекала внимание, будя сладкие воспоминания. «Интересно, если он сейчас подойдёт к Амалии со спины, она напугается?» «Однозначно да. А ведь у неё в руках нож, и надо думать профессиональный и обоюдоострый, учитывая то, что Амалия – ресторатор. Как интересно, оказывается, наблюдать за женщиной, которая готовит для тебя еду. Не по принуждению, не желая произвести на тебя впечатление и не выполняя свою работу. Нет, просто готовит». Как любящая женщина любимому мужчине. Как жена, мужу. Кто б ему ещё пару недель тому назад сказал, что он, глядя на это, будет получать удовольствие. Да он первый бы не поверил. А вот поди ты. Стоит, смотрит. И понимает, что его отпускает напряжение дня. Хотя нет... Отпустила его ещё там, в прихожей, когда они с Амалией просто стояли обнявшись. Амалия тем временем подошла к плите, что-то встряхнула в сковороде и только потом заметила Демида. Улыбнулась. «Проходи, присаживайся. Ещё минут десять, и всё будет готово. Кофе выпьешь? Или, может, вина?» Кивнула на холодильник для вина. «Позволишь, я выберу». «Да, конечно. У нас на ужин будет мясо с овощами, сырная нарезка и зелёный салат». Улыбнулась смущённо. «Когда мне надо собрать себя в кучку, начинаю готовить. Дурацкий метод знаю, но ничего не могу с собой поделать». Демид шагнул к холодильнику и, разглядывая через стекло дверцы вина, лежащие там, задумчиво заговорил. «Почему же дурацкий? Очень даже правильный. Кто-то алкоголь как не в себя вливает, кто-то тренажёры гоняет часами, кто-то через секс это выплёскивает. А ты готовишь». «Это подойдёт?» Демид показал ей бутылку вина, что выбрал. «Да, отлично». Амали кивнула, одобряя его выбор. Выдвинула один из ящиков, звякнув столовыми приборами. «Достала штопор» и протянула его Демиду. «Прошу». Пока он открывал бутылку, она достала два бокала для красного вина, поставила на стол и лишь потом спросила. «А какой твой метод из перечисленных выше? Не поделишься секретной информацией? Спорт или секс? Почему-то мне кажется, что алкоголь не твой вариант». «Нет, не мой». Он улыбнулся одними губами. Не срабатывает он на мне, увы. Мне, оказалось, помогает работа. Много и без выходных. Спорт тоже срабатывает, но он больше для поддержания формы. Димит разлил вино и протянул один бокал амалии. И секс есть. Я же живой человек. Только, правда, постоянных отношений с женщинами я не завожу. «Но ты это и сама знаешь». Произнес это всё спокойно, по сути, поставил её перед фактом. Признался в том, в чём обычно не признаются любимым женщинам, отметив при этом, как дрогнули в усмешке её губы. «Не заводил до недавнего времени», — добавил спустя несколько секунд. Амалия молчала. Сделала глоток вина, встряхнула опять сковороду, Взяла салатницу, переложила в неё овощи с разделочной доски, достала бутылку с маслом, специи. А Демид наблюдал за ней и ждал, спросит или нет. Неважно что, почему, мол, не заводил, и до какого такого недавнего времени? Любая бы на её месте спросила, а Амалия молчит. Демид не ожидал, но попался, застуканный за разглядыванием её. Она полила салат маслом и, вдруг вскинув на него глаза, спросила без малейшей доли кокетства и намёка на себя. «Полагаю, что-то произошло некоторое время тому назад, верно?» И Демид сдался, признавая своё окончательное поражение. «Случилось, да». Ты случилась. Красивая, умная, умеющая быстро просчитывать варианты и идущая на компромиссы, знающая, чего хочешь, и твёрдо идущая к своей цели, — говорил, разглядывая её. Опять. «Ами, ты знаешь, что ты уникальная?» Наконец улыбнулась, подняла бокал с вином, ответила. «Благодарю». Демиджи продолжил. «Нет у меня в прошлом какой-то трагедии, как любят писать обо мне все, кому не лень, обсуждая, гадая и строй предположения. На самом деле всё просто. Молодые охотницы за моими деньгами и положением меня не интересуют. Дамы постарше тоже. С первыми всё очевидно, со вторыми сложнее». У них уже есть свои положения и деньги. Вторым нужен всего лишь мой паспорт, потому что нужен статус замужней дамы. А тебе единственно из всех не понадобился ни мой паспорт, ни моё положение в обществе. Тебе даже не нужны мои деньги. Тебе понадобился ребёнок. И опять же... «Не с целью получения от меня алиментов и содержания. Нет. Просто ребёнок. Просто для себя. Просто потому, что тебе пришло время рожать». Амалия согласно кивнула, а Демид продолжил, усмехнувшись. «Но на этот раз и у меня возникла нелепая до да смешного ситуация. Даже стыдно рассказывать, веришь?» «Да чего уж там. Рассказывай» подбодрила, улыбнувшись. «А то ты же знаешь мою причину, а я твою нет». Демид сделал пару глотков вина, помолчал, собираясь с духом, и заговорил. «Есть некто высокий чин, имеющий дочь и мечтающий удачно пристроить свою непутевую кровинушку, к слову, толстую и абсолютно распутную деваху». В наше время уже трудно удивить распутством и непотребством, так что папик на самом деле решил таким образом капиталы свои сохранить. Горит у него в том месте, на котором сидят. Синим огнём полыхает. Демид произнёс это зло. Рыльца у него в таком пуху, что уже и не видать. А человек он заметный, просто так не сместишь. Через три месяца у него юбилей, и под это дело ему было предложено уйти на пенсию. Самому и по-тихому. Там, как ты понимаешь, без вариантов, так что он был вынужден согласиться. Амалия выключила огонь под сковородой, разложила еду по тарелкам и поставила на стол. Указала Демиду на стул, Но он вместо этого шагнул к ящику, из которого несколько минут тому назад хозяйка достала штопор, открыл его и взял приборы. Амалия с удивлением наблюдала за его перемещениями по своей кухне, но, поняв, зачем он открыл ящик, кивнула и первая опустилась на свой стул. Демид продолжил. «У него там много чего намешано». Подставные фирмы, махинации, левые договора. Фирмы, само собой, записаны на дочь. Но он не дурак и понимает, что едва он выйдет на пенсию, за ним придут. И вот тогда этот некто придумал умную, Демид изобразил кавычки, тему. Он хочет растворить свои бабки в моём производстве. Акции я выпускать не планирую. А тут вроде как тесть, не откажешь. И мне прирост, и ему сохранность его бабла. Дочь наша с ней долго и счастливо — это лишь прикрытие для его денег. Человеку в пору о душе своей беспокоиться, а он всё деньги считает. «И те, кто сейчас пасётся у меня под домом, это нанятые им люди?» да. «Уверен, что это так и есть. Игнат как раз пробивает всё по своим каналам. Не поверил он в наш с тобой тайный роман и в искренность наших чувств. Кто хочешь, не поверил бы, видя, что такая возможность в твоём лице уплывает из-под носа». Амалия невесело рассмеялась. Демид отложил приборы и замолчал. Резко встал из-за стола и шагнул к окну. Постоял там, о чём-то думая. Амалия, заинтересованная его передвижениями, отложила приборы и позвала его тихонько по имени, непроизвольно опять использовав сокращённый вариант. «Диома, у тебя всё хорошо?» Он порывисто развернулся, но остался стоять, где стоит. Выпалил вдруг. «Амалия, выходи за меня замуж. По-настоящему». Ни по контракту, ни для папарацци. И ни для этого некто. Знаешь, я сегодня познакомился с родителями Розы. С приёмными, конечно. И вдруг понял, что хочу вот так же, как они, старость встретить. Ворчать и заботиться. Пылинки сдувать и хидничать, Командовать и подчиняться. Ами. Я хочу прожить столько лет, сколько мне осталось с тобой и ни с кем другим. Растить наших детей, стареть, нянчить внуков. Хочу вот так приходить домой, встречать тебя уставшую, весёлую, злую, любую. Чтоб ты готовила мне и нашим детям, Амалия. Я хочу заботиться о тебе. Ты позволишь мне это? Ты согласна стать моей женой?